Тест Уэйсона. Суровая школа жизни. Тест английского когнитивного психолога Питера Уэйсона состоит в проверке утверждения, если цифра на карте четная, рубашка карты зеленая. На столе лежат четыре карты — 5, 8, зеленая и красная. Необходимо перевернуть любое количество карт от 0 до 4 необходимое для проверки. Задача не выглядит сложной. Попробуйте сформулировать и обосновать собственное решение, прежде чем продолжать прослушивание аудиокниги. Впрочем, ничего страшного, ответа здесь не будет. Мы больше не можем полагаться на переключение треков, будем справляться с этими затруднениями, внесенными техническим прогрессом, как получится. Есть подсказка. Если посетитель бара заказывает безалкогольный напиток, должны ли мы проверить его возраст? Смысл здесь в том, что эффект не работает как условие. О нечетных цифрах неизвестно ничего. Теперь внимательно изучите ваши объяснения без самооправдания, самообвинения и прочей самонавязчивости. По статистике правильный ответ дают чуть менее 10% испытуемых. С подсказкой после длительных размышлений и перепроверок чуть более 10%. А здесь смысл уже в том, что даже если вы привели свое объяснение в соответствие каким-либо известным вам правилам, это совсем не значит, что вы вообще верно поняли задачу. Никому не запрещено совершать индивидуальные ошибки в применении общих для всех принципов. Личная вовлеченность в использовании полученных знаний содержит как возможности, так и уязвимости. Возможность достоверности не может существовать без возможности ошибки. Зафиксированная тестом войсона возможность ошибки на этапе привязки общих принципов к частному контексту задачи уравнивает астрологию как с теорией вероятности, так и любым другим подходом любой степени научности или мракобесия. Если мы совершаем индивидуальную ошибку, не все ли равно, какими общими принципами мы при этом руководствовались, вероятно ли примененная система понятий или случайно. Дизайнеров интерфейсов, как правило, специально учат строить системы, исключающие ошибки, пользовательского восприятия, выявляемые тестом Уэйсона. Маркетологов и рекламных дизайнеров, как правило, учат осознанно эксплуатировать уязвимости восприятия, выявляемые тестом Уэйсона. Как выруливать из этой безысходности случайного и уязвимого восприятия и извлекать пользу из своих ошибок, разберем уже скоро в обсуждении работы с гипотезами. Получить отрицательный результат — один уровень заблуждения относительно безвредный. Ошибиться в интерпретации полученного отрицательного результата — следующий уровень заблуждения уже потенциально опасный. Придать какое-то значение количеству лайков под постом с фразой вроде «Если поняли, ставьте лайк» — заблуждение поистине космического масштаба.